Змеиный хозяин взял горящую ветку из костра и ловко окунул ее прямо в сосуд. Керосин сразу загорелся, и в темноту взметнулось пламя. Альфредо быстро обмакнул сначала один факел, потом второй в горящий керосин. Они моментально вспыхнули, и теперь из обеих рук Альфредо поднимались языки пламени. Глаза Альфредо ярко блестели в свете костра, И пятерка сидела тихо-тихо, следя за всем происходящим, словно завороженная. Затем Альфредо откинул голову назад, еще и еще. Широко разинул огромный рот, всунул туда один из горящих факелов и стиснул челюсти. Щеки его вдруг засветились странным и невероятным красным светом от пламени внутри. Энн вскрикнула.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 горящего керосина. То же самое Альфредо проделал и со вторым факелом. И снова его щеки светились, как лампа. Снова язык пламени вырвался у него изо рта и заколебался под порывом ночного ветерка. Альфредо сглотнул. Затем опять открыл рот, чтобы показать, что огня во рту больше нет, и широко улыбнулся. но ну,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 — Я, твоя жена. — Ты не будешь глотать огонь, — сказал упрямый Альфредо. Он, видно, и впрямь боялся, что его вспыльчивая женушка займется его ремеслом. Вдруг Энн испуганно вскрикнула. Длинное толстое тело скользнуло между нею и Джулианом. То был удав. змеиный хозяин принес его с собой, — Но ребята этого не заметили. Джо схватила удава за хвост и старалась изо всех сил его удержать. «Оставь его», — сказал змеиный. «Он опять ко мне приползет. Ему просто нужна пробежка». «Дай мне его подержать», — взмолилась Джо. «Он такой гладкий и холодный. Люблю змей». Джулиан нерешительно протянул руку,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 который тоже, по-видимому, наслаждался музыкой. Он раскачивался в такт припеву, а затем внезапно упал с Джо и, сверкая бликами в огне костра, скользнул к хозяину. «Ах ты мой красавчик!» — сказал забавный коротышка, и, удав, гибко извиваясь, заскользил между его ладонями. «Ты тоже любишь музыку?» а он действительно любит своих змей, — шепнула Энн на ухо Джордж. — Но как только он может! Но вот встала жена Альфреда. — Вам пора уходить, — сказала она присутствующим. — Альфреду надо ужинать. — Правда? — гадкий верзила. Альфреду согласился, что пора. Он снова. Подвесил тяжелый котел над огнем, и через несколько секунд в воздухе распространился такой аппетитный запах, что пятерка стала нетерпеливо глотать слюнки. — А где же Тимми? — вдруг спросила Джордж. — Он уполз, поджав хвост, когда пришел змеиной, — сказала Джо. — Я видела. — Эй, Тимми, иди к нам, все в порядке. — Тимми, Тимми!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 «Попридержи язык, жена!» — проворчал Альфредо, который прекрасно знал, что окрестные фермеры тоже могут поинтересоваться тем, что попало в большой котел. «Это ты мне велишь попридержать язык?» — вскричала сердито маленькая миссис Альфредо, размахивая половником. «Это ты говоришь мне?» «Гав!» — сказал Тимми, слизывая с носа несколько вкусных капель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 «Нет, я достаточно наспалась в доме. Хочу теперь ночевать на воздухе и под фургоном устроюсь очень хорошо. Когда тепло, бродяги всегда спят под фургонами». И они по потемневшему склону холма направились к себе. Показались звезды, но луна еще не взошла. «Какой же интересный был сегодня вечер», сказал Дик. «Мне очень, очень понравилось». «Джо!» «Мне понравились и твои тети с дядей». Джо была в восторге. Ей всегда было приятно, когда Дик хвалил что-нибудь, имеющее к ней отношение. Она подлезла под фургон девочек и завернулась в старый плед. Приемная мать научила ее за несколько месяцев оседлой жизни чистить зубы, умываться и причесываться. Но, вернувшись к жизни бродячей, Джо... Обо всем этом уже забыла. Через пару дней она станет грязной, нечесанной, немытой девчонкой, какой мы увидели ее в первый раз, — сказала Джордж, расчесываясь щеткой волосы особенно тщательно. — А хорошо, что мы здесь остались, правда, н Теперь я просто уверена, что артисты с нами подружились. — Благодаря Джо, — заметила н и Джордж ничего не ответила. Ей не хотелось быть обязанной, Джо. Она окончила приготовление ко сну и забралась в койку. — Да, хорошо бы увидеть то лицо. — Правда, Энн? — сказала она. — Я все думаю, кто это может быть? И зачем тот человек смотрел из окошка? — Знаешь, я бы не очень хотела сейчас говорить о лицах, смотрящих в окошке, — сказала Энн и тоже стала ложиться. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Она задула лапу и улеглась. И они немного поболтали. А потом Джордж услышала, что о фургон снаружи что-то стукнулось. Что бы это могло быть? Тими поднял голову и заворчал. Джордж посмотрела в окошко напротив. В него светила одинокая звезда. Но затем что-то близко подошло к оконцу и, прижавшись к стеклу, заслонила звезду тимми опять заворчал но не очень громко значит подошел кто-то знакомый джордж зажгла фонарик и увидела кто это и негромко рассмеялась а затем окликнула н н н скорей в нашем окошке лицо н проснись я не сплю сказала н и в испуге привстала какое лицо где? «Ты нарочно меня пугаешь, да?» «Нет, вот оно, гляди!» — сказала Джордж и посветила на окошко. Большое, длинное, темно-коричневое лицо прижалось к стеклу. И Энн вскрикнула, а потом рассмеялась. «Джордж, ну негодница ты! Ведь это же лошадь Альфредо!» «Ой, как ты меня испугала! Я вот сейчас стащу тебя на пол за это!»